Рядом были еще какие-то надписи, но все больше бессвязные, оборванные, и рисунки: чертики, маленькие девочки в больших шляпах или бантах, человеческие лица. Она ведь всерьез надеялась, что кошмар, который ей довелось пережить, скоро кончится, подумал Артем. Год-два и все вернется на круги своя, Все будет как прежде. Жизнь продолжится, и о случившемся все забудут. Сколько лет прошло с тех пор. За это время человечество только отдалилось от возвращения на поверхность. Могла ли она помыслить, что выживут только те, кто тогда успел спуститься в метро, и немногие счастливчики, которым в нарушении инструкции и уставов открывали двери в последующие несколько дней. Артем подумал о себе. Ему всегда хотелось верить, что однажды люди смогут подняться из метро, чтобы Снова жить как прежде, чтобы восстановить величественные строения, воздвигнутые их предками, и поселиться в них, чтобы не ощурить смотреть на солнце и дышать небесвкусной смесью кислорода и азота, пропущенной через фильтры противогаза, а с наслаждением глотать воздух, раскрашенный ароматами растений. Сам он не знал, как они раньше пахли, но это должно быть прекрасно, особенно цветы, про которые вспоминала его мать. Но глядя на высшие тело неизвестной девушки, которая так и не дождалась того дня, когда кошмар кончится, он начал сомневаться, что сам сможет дожить до этого. Чем его надежда увидеть возвращение прежней жизни отличается от ее уверенности в том, что это непременно случится, и уж никак не как не поищем через пять лет. За годы в метро человек не накопил сил, чтобы с триумфом подняться вверх. По восступинием сияющего эскалатора его к былой мощи и великолепию. напротив он измельчал привык к темноте и тесноте большинство уж позабыло за ненадобностью надобности а некогда абсолютной власти человечества над миром некоторые продолжали тосковать по нему другие прокляли за кем из них было будущее? Снаружи раздался гудок Артем бросился к окну. На пятачке перед киосками стояла машина крайне необычного вида. Автомобили ему уже и раньше приходилось видеть: сначала в далеком детстве, потом на картинках, фотографиях, в книгах. И наконец во время своего предыдущего подъема на поверхность. Но ни один из них не выглядел так. Наверное, поэтому-то он и не решился сразу выбежать навстречу. Здоровенный шестиклёсный грузовик был выкрашен в красный цвет. За большой двухрядной кабиной размещался металлический фургон. Вдоль борта шла белая линия, а на крыше громоздили какие-то трубы. Там же были установлены две круглых склянки, в которых вертелись мигая синие лампы. Вместо того, чтобы выбираться из киоска, он посветил через стекло фонарем, ожидая ответного сигнала. Фары грузовика вспыхнули и погасли несколько внескраз. Артем уж хотел выходить, но не успел. Сверху стремительно спикировали одна за другой две огромные черные тени. Первую Первая с когтями за крышу и пыталась поднять машину вверх, но такая ноша была ей не по силам. Приподняв кузов машину на полметра от земли, чудовище оторвало обе трубы, недовольно крикнуло и бросило их вниз. Вторая тварь с визгом ударила автомобиль сбоку, рассчитывая перевернуть его. Дверца распахнулась, И На асфальт спрыгнул человек в защитном костюме с громоздким пулеметом в руках. Подняв ствол вверх, он выждал несколько секунд, видимо, он подпускает тварь поближе, а потом дал очередь. Сверху послышалось обиженное верещание. Артем поспешно открыл замок и выбежал наружу. Одно крылатое чудовище описывало широкий круг в метрах в тридцати над их головами, готовясь снова напасть. Другого нигде не было видно. Давай в машину, крикнул человек с пулеметом. Артем бросился к нему, вскарабкался в кабину и уселся на длинном сиденье. Пулеметчик прицельно выстрелил еще несколько раз, потом вскочил на подножку, залез в салон и захлопнул за собой дверь. Машина тут же взревела, резко стартовав с места. Голубей кормишь? прогудел Ульман, глядя на Артема сквозь окошки противогаза. Артем ожидал, что летающие твари будут их преследовать, но вместо этого, проводив машину еще метров 100, созда니 вернулись обратно к ВДНХ. Гнездо защищают, определил боец. Слышали про такое? Они просто так на машину не напали, ни их размер. Где у них там оно интересно? Артем вдруг понял, и где у твари было гнездо? И почему рядом с выходом со станции ВДНХ больше не отваживалось показываться ни одно живое существо, включая ведьмы и черных, прямо в павильоне нашей станции над эскалаторами, сказал он. Да странно, обычно они повыше на дома гнездятся», — отозвался боец. Наверное, другой вид. Да, ты нас извини, что мы задержались. В кабине автомобиля было тесновато, особенно в костюмах и с громоздким вооружением. Заднее сиденье было занято какими-то рюкзаками и баулами. Ульман усел за краю, Артем оказался в центре, а по левую руку от него за рулем сидел парень с проспекта Мира, который тогда говорил про машину и пулемет. Он представился Павлом. — "Чего извиняться-то, мы ж не по своей воле", возразил Павел. "Что-то полковник не предпреждал нас о том, что Проспект Мира от Рижской и дальше во что превратился такое впечатление, что по нему каток прошел. Уж почему этот мост не до конца обвалился, я не знаю. Там даже спрятаться негде было, или от собак оторвались. — Собак еще не видел? спросил их Артём Ульман. Слышал только, откликнулся тот. А мы вот поглядели на них, поворачивая руль, сказал водитель. Ну и как? поинтересовался Артем. — А ничего хорошего. Бампер оторвали и чуть колесо не прогрызли прямо на ходу. Отстали только когда Эд, выжака из Другунова снял Павел кивнул на Ульмана. Ехать было нелегко. Земля оказалась изрыта траншеями и ямами, асфальт растрескался, и дорогу приходилось тщательно выбирать. В одном месте они затормозили и минут пять пытались переехать через гору бетонных обломков, оставшихся от рухнувшей автомобильной эстакады. Артем смотрел в окно, сжимая в руках автомат. Хорошо идет!» — похвалил автомобиль Павел. А говорили, выдохнет соляра, выдохнется. Ничего наш химики не такое видали. Недаром поле защищаем, есть от очкариков в пользу. Где вы ее нашли, спросил Артем. Да в депо стояло, сломанное. Не успели ее починить, чтобы по пожарам ездить, пока Москва догорала. Мы ее время от времени пользуем. Я предназначению, конечно. А так понятно. Артем снова отвернулся к окну. Повезло нам с погодой. Павлу кажется, хотелось пообщаться. «Не облачко на небе. Это хорошо. С башни будет далеко видно, если на нее забраться получится. Я уж лучше туда наверх, чем по домам ходить, кивнул Ульман. Полковник правда говорил, что в них почти никто не живет, но мне слово почти почему-то не нравится. Машина повернула влево и покатила по прямой широкой улице, разбитой надвое газоном. Слева шел ряд почти не пострадавших кирпичных домов, справа тянулся мрачный черный лес, подступивший к самой проезжей части. В нескольких местах могучие корни прорывали дорожное полотно, их приходилось объезжать, но на все это Артем успел глянуть лишь мельком. Вот она, красавица, восхищенно сказал Павел. Останкинская башня была прямо перед ними. Она возвышалась на сотни метров, гигантской буловой, грозящей давно поверженным врагам. Это была совершенно фантастическая конструкция. Ничего похожего Артем никогда не видал, даже на картинках в книгах и журналах. Вот чем, конечно, рассказывал про циклопические сооружения, находившиеся всего в паре километров от их станции но Даже по его рассказам Артем не мог себе представить, как оно его потрясет. Всю оставшуюся часть пути он сидел, приоткрыв от удивления рот и пожирал глазами грандиозный силуэт башни. Он ощущал сейчас странную смесь восторга при виде этого творения человека и Егорича от растущего понимания того, что тот больше никогда не сможет создать ничего подобного. Она все это время совсем рядом была. А я и не знал. Он попытался обличь свои тяготения в словесную форму. Если не подниматься, вообще много чего знать не будешь, отозвался Павел. Ты хоть знаешь, почему ваша станция так называется? ВДНХ. Это означает великие достижения нашего хозяйства. Вот почему. Это там такой огромный парк был со всякими животными, растениями. И вот что я вам скажу, Вам крупно подфартило, что вас птички свели гнездо прямо на входе, потому что многие из этих достижений под рентгеновскими лучами так распустили, что их теперь даже прямое попадание из гранатомета не берет. — Но ваших пернатых друзей не уважают, добавил Ульман. Это, так сказать, ваша крыша.